Глава 3 1555 год, 2 октября, Москва Первые дни своего правления в Туле Андрей не предпринимал никаких шагов и действий. Вообще, кроме начала вербовки рабочих, будущих бойцов полка и инициации обширных закупок. Проще говоря, сидел в целом тихо. Почему? А потому что он не бандюга с большой дороги а атаман идейный. И все его ребята, как один, стоят за свободу личности. <къем> или это было в другом кино? Так или иначе, но Андрей решил начать с главного, с плана. И не просто с плана, а с плана, утвержденного самим царем. Ибо так, как он думал, было бы проще заткнуть рот всякого рода бузатером. Посему он быстро накидал несколько бумажек и отправился к государю. Только уже не верхом, а вплавь, то есть на лодке. Так было и быстрее, и безопаснее. Потому что не требовалось форсировать переправы и сложно предсказать, где именно ты пристанешь на ночевку. Да и всадники за лодкой, если не ямные, не угонятся. А значит, вероятность внезапного нападения радикально сокращалась. прибыло значит. Иоанн Васильевич его не стал мариновать. Но и принимал не индивидуально. А узнав цель визита, собрал Малую Думу, дабы парень уже перед этими думными чинами защищался. Сам же царь только наблюдал да вопросы при случае задавал. чего Андрей, войдя в помещение, несколько растерялся. Он-то думал увидеть там царя с максимум диаком или еще кем-то. А встретил целое собрание уважаемых людей, включая хорошо знакомого ему Ивана Шереметьева и патриарха Сильвестра, которого он видел всего несколько раз мельком. Царь не стал мудрить и сразу объявил все правила игры. Так что Андрей, несколько секунд помедлив, начал представлять свои проекты уже не государю, а этим людям. Благо, что разница в подготовленной им речи наблюдалась не сильно большая. Начал он с регулярного плана Тулы и ее городского устава. Андрей не поленился даже чертежек сделать, изобразив нынешнюю Тулу, вписанную в местность, и ту, которую он планировал получить. Основа ее укрепления — Кремль, внешняя землебитная стена и кварталы. Первый уже стоял. Со второй никаких вопросов не наблюдалось. Каждый из присутствующих прекрасно понимал значение защиты посадов от татарских набегов. А вот по третьему компоненту вопросов посыпалась масса. Андрей предлагал все постройки в Туле перестроить в камне по единому плану, так, чтобы они образовывали кварталы с четырьмя воротами. Это позволяло в случае прорыва татар превратить каждый такой квартал в небольшую крепость. А почему в камне? Чтобы затруднить пожары. Затруднить? В каменных или кирпичных домах так или иначе используется дерево, например, для крыши и перекрытия этажей. Поэтому полностью предотвратить пожары нельзя. А вот затруднить — да. Посему и обычные пожары, вроде тех, что регулярно испепеляют посады Москвы, это позволит предотвратить. И что намного важнее, остановит поджоги со стороны татар. А то, мало ли, разозлившие своей неудачей, не решатся на пакость. И откуда ты столько камня возьмешь? рамейский кирпич, из него сейчас строю крепость в отчине. А что это за кирпич? Известь, перемешанная с землей. Мои люди ее формируют в кирпичи и дают схватиться. Если лето пролежат, то становятся довольно крепкими. С годами же их крепость только растет. А чего же ныне так не строят?» Явно желая съязвить, поинтересовался князь Курбский. «Убогие потомки!» Максимально добродушно улыбнувшись, ответил Андрей. Тот хотел было уже открыть рот, но, не найдя слов, закрыл его. Царь же едва заметно усмехнулся. Курбский частенько выступал оппонентом государю и говорить умел довольно складно, и царю было приятно, что его кто-то заткнул за пояс словами. С городским уставом вопросов на удивление почти не было, настолько, что парень даже опешил. «А что тут обсуждать?» — усмехнулся Шереметьев. «Попробовать надо. Дело-то новое. Такого еще не было». А вот с полковым уставом так все легко не утряслось. Парень предлагал полностью перестроить полк на чудный, дивный и невиданный лад. Поставить всех, из строевых и не строевых, на довольствие, выделив им служилый оклад, который оплачивать с доходов от полковых земель. Полк поселить в городе, в казармах, постоянно упражнять, единообразно вооружать, ввести в полк полную новую структуру с воинскими званиями, субординацией и так далее утвердить правила патрульно-постовой службы и наказания, и многое-многое другое. Андрей читал, а Курбский и прочие возмущались, отпуская время от времени едкие комментарии. «Князь!» — устав от этого цирка, наконец произнес парень. «А что тебе не нравится?» «То, что ты предлагаешь, сущий вздор! Ты татар бил, бил, добрые войны «К чему ты клонишь?» – нахмурился Курбский. «К тому, что цезарцы татар за воинов не считают. Для них они просто разбойный сброд. Цезарцев же постоянно колотят ордонансовые компании царя Франков, устройство которых частью я описываю. А те компании бьют терцы и гишпанцев Их лучшее решение я вам тут и зачитываю, среди прочего». «Откуда мне знать, что это так?» – скривился Курбский. «Найми учителей», – пожал плечами Андрей. «Испанские терции – ныне самые сильные войска. Против них никто не может устоять. Равно как и жандармы ордонансовых компаний руады де франц Две-три терции размотают все войско Руси в пух и прах, причем не вспотев. И тебе, князь, как одному из лучших командиров нашего государя, грешно не следить за тем, как воюют в других странах. Ведь если эти враги придут...» то что ты с ними будешь делать? Курбский покраснел, запыхтел как паровоз и уже хотел что-то сказать, но его перебил Сильвестр. А эти саперы, они откуда? Османы. Успех их военных походов связан не с могуществом их воинов, нет. Они просто собирают в единый кулак многих для чего уделяют очень большое внимание на ведению мостов, снабжению кормами и воинскими припасами, ремонту дорог. «А почему бы нам так не поступать?» поинтересовался Шереметьев. «Мы живем севернее. Земля нашего государя родит меньше кормов, и в ней живет намного меньше людей. Мы просто останемся без людей, если станем им подражать в полной мере. Кроме того, расстояние...» «Османские расстояния – ничто по сравнению с нашими. Тем более, что большую часть тяжелого снабжения они могут осуществлять по морю. Нам в этом плане намного разумнее держаться тех приемов, которые позволяют шахиншаху Тахмаспу бить всех своих врагов, то есть опираясь на значительно меньшие, но очень хорошо вооруженные и подготовленные отряды». «Откуда ты знаешь это?» – раздраженно прорычал Курбский. Сулейман четыре раза подступался к Персии, выбирая моменты, когда тахмас был занят войной либо с внешними врагами на другом конце державы, либо боролся со строптивыми подданными, которых мутили бояре. Но Тахмасп раз за разом разбивал превосходящие силы турок. Даже если тех было в три-четыре раза больше. То есть собрать на поле толпу мужиков с дрекольем не поможет в ситуации, когда против тебя выступят настоящие воины. «А у Мадьяр, по-твоему, кто?» «Сброд!» «Ты говори, да не заговаривайся!» — рявкнул Курбский, вставая. «А разве их ополчение упражняется воинским делом? Или они, как и наши поместные, не выживают, рыща по округе в поисках, где бы найти пропитание?» «Тишина!» «Ответь! Почему я должен тебе отвечать?» «Можешь не отвечать!» — усмехнулся Андрей. «Так даже лучше. Помолчи и подумай над своим поведением, шалун!» После чего демонстративно потерял к нему всякий интерес. Секунда, другая, скрежет металла. Урбский извлек саблю, а его лицо оказалось красным, как помидор. Тишина. «Почему этот человек обнажает оружие на заседание думы?» Насмешливо спросил Андрей урбский от этих слов вздрогнул и поспешно убрал саблю в ножны а потом обернувшись к царю произнес прости государь без попутал видишь андрюша как неприятно бывает когда твое оружие обращают против тебя самого с едким лукавством спросил царь так это да сядь и успокойся Тот потупился и молча вернулся на свое место. До конца заседания так и не сказав ни слова. Тульский же воевода встретился глазами с государем и едва заметно кивнул. Если бы тот не разрядил обстановку, намекнув, что Андрей дразнил Курбского по его приказу, то этот острый разговор мог бы закончиться достаточно печально. «Почему вот так поступил царь? Черт его знает!» Скорее всего, Курбский хотя отличался удивительной храбростью в бою, но человеком был удивительно неприятным. Можно даже сказать мерзким. Так или иначе, Курбский, пользуясь славой храброго и успешного воина, не раз и ни два задевал других. Просто так, чтобы покрасоваться в духе типичного польско-литовского шляхтича. Заседание Думы продлилось еще два часа или три. Андрей в изрядной степени потерял счет времени потому что его засыпали вопросами, большим количеством вопросов. Но так как Курбский молчал, лишь хмуро из-под лобья поглядывая, остальные воздерживались от колкостей и провокаций. Так что дискуссия была в целом конструктивной, и закончилась она положительным приговором Думы. — А тебя, Андрей, я попрошу остаться, — произнес Иоанн Васильевич, когда все стали расходиться. Курупский встрепенулся было, думая, что царь обращается к нему, но, заметив, что тот смотрит на тульского воеводу вновь паник и удалился, лишь зло зыркнул на парня напоследок. «Зачем тебе эти уставы? Только честно. Затыкать рот недовольным. Против тебя, государь, они не пойдут, как и супротив приговора думы. А то, как все устроить, у меня в голове есть и так. Продумал». «Хочешь жандармов этих и терции взрастить в Туле?» «Не выйдет», — покачал головой Андрей. «У нас нет хороших коней и по-настоящему добрых доспехов для жандармов. И взять их неоткуда. Да и терции...» «Нет, к сожалению, государь, мне придется там лепить смесь ежа с ужом. Жалкую тень настоящего войска, но и она будет во много раз лучше того, что есть». «Терции, насколько мне ведомо, пешцы». Пехоты. Пешцы — это вооруженные слуги, сражающиеся пешком. Пехота же — пешие воины. Не так важно. Ты хочешь спешить, полк? Нет. Стрельцы прекрасно себя зарекомендовали, будучи посаженными верхом. Доезжая до места боя и спешиваясь, они превращались в грозную силу. Особенно, если их должным образом вооружить и обучить. Так поступали еще в незапамятные времена. «Не запамятные. Примерно 1800-1900 лет тому назад. Это примерно 60-70 поколений». «Ого!» «Это очень старая придумка. Ей точно пользовался сам Александр Македонский, хотя, возможно, и до него ее применяли». «Добре!» — после небольшой паузы произнес царь. «Кстати, с конями я тебе помогу». «Мои люди приложат все усилия, чтобы тебе их доставили из Фризии. Так что готовь загоны. Я рассчитываю на то, что твои слова не разойдутся с делом. Я оправдаю твои ожидания, государь», — произнес Андрей, поклонившись по-японски. «Не любишь ты спину гнуть», — усмехнулся Иоанн Васильевич. «Подхалимство — не знак верности, государь». «Ты думаешь?» «Сколько из тех, кто льстил твоему отцу, остались верны тебе и твоей матери? А ведь они божились, крест целовали, спину гнули!» У Ивана Васильевича от этих слов похолодел взгляд. Андрей же продолжил. «А как дошло до дела, то и мать сгубили, и над тобой глумились, и родичей твоих притесняли». де тебе их судить!» — очень жестко произнес царь. «Не мне». Но доверять тем, кто однажды уже предал моего государя, я не в силах. Совесть не позволит. Прикажешь, буду с ними плечом к плечу стоять, одно дело делать, хоть в десны целоваться, но не доверять». «Я понял тебя», — уже мягче произнес царь. «Дело ты большое задумал. Тебе денег точно хватит?» «Не знаю, государь», — покачал головой Андрей. Было бы недурно если бы для нужд полка ты позволил мне покупать корма и возить их без мыта. Дозволяю. Грамотку о том тебе отпишут. Благодарю. А в остальном ты уверен?» – спросил, подавшись вперед царь. «Во всем, кроме сроков. Люди строптивы Пока их обуздаешь, время пройдет. И да, позволь в полк набирать всех охочих и верстания проводить по необходимости, а не на смотре». «Мог бы и не спрашивать», — усмехнулся Иван Васильевич.